Глава 48. Время. Клетка, сплетённая из извивающихся, присмыкающихся тварей. Внутри ее тот, кто некогда был человеком. черно белая крыса, смотрит на него, хихикает и кувыркаясь, катится прочь от него. Я не стану рисовать этот сон. Мне кажется, он сбудется, и я увижу это своими глазами. Дневник сновидений бивидящий. «Все, что годится в пищу медведю, сгодится и человеку, сказал мне Барич когда-то давно после того, как я умер в темнице Регала, но прежде, чем снова стал человеком. Это было когда я, делая обход, нашел медвежий запас, закопанную в листья полуразложившуюся тушу олененка. Барич внимательно оглядел ее, вырезал несколько кусков мяса, и мы поспешно покинули это место. Залежалое мясо намного ниже свежатины. Я помню, каким оно было вкусным, но Барич был прав во всех отношениях. Человек может есть личинок, найденных под гнилой корягой, или лягушек, мягкие корни или нежные побеги водяных растений, даже тина годится, чтобы сдобрить суп, если есть из чего его сварить. Ряску можно есть горстями, как и водяной крест а корни рогоза запекать на углях. Иногда я задумывался, не приходилось ли верить и перебиваться подобной едой, пока не пришли мы с Кетриком и не стали добывать для него мясо на охоте. На следующее утро после того, как волк покинул меня, я проснулся и стал тереть глаза. В них будто песка насыпали. Стоило мне сесть, меня скрутил жестокий приступ кашля. Справившись с ним, я вытер рот тыльной стороной ладони, и на ней остался кровавый след. Я смотрел на него, и во мне крепло тошнотворное и печальное понимание. Потом во рту появилось жуткое ощущение. Не боль, нет, хотя лучше бы это была боль. Наклонившись вперед, я сплюнул на землю кровь и слюна и несколько бледных извивающихся червей толщиной с этого лука, длиной не больше фаланги пальца. Ох. Я добрёл до пруда, набрал в рот воды, прополоскал его и снова сплюнул. Еще червяк. Обрывки сведений у меня в голове стали складываться один к другому. Картина получалась ужасающая. Бледная посланница, которую мы сби сожгли. Нет, не может быть. Ночной волк сказал, что у меня глисты. Ну вот он оказался прав, это глисты только и всего. Присев на корточки, я оглядел тварь, которая еще недавно жила во мне. Я никогда раньше таких не видел ни у людей, ни у животных. но это всего лишь глист. Может, мне повезет и удастся найти поблизости дикий чеснок или желтокорень, и то и другое хорошо помогает от глистов. Нет, лучше поскорее отправиться в путь к старой рыночной площади, чтобы вернуться в бак. Там есть целители. Зачерпнув еще воды, я умыл лицо. Вода в пригоршне стала розовой. Потрогал ноздри и оглядел кончики пальцев, крови не появилось. Тогда коснулся глаз, пальцы окрасились красным. И тут я все понял. Посланница плакала кровавыми слезами. Она говорила, что черви, которыми заразили ее слуги, пожирают ее глаза что она уже почти ослепла. Я посмотрел по сторонам. Зрение я пока не лишился, но надолго ли это? Каждый день я во что бы то ни стало делал два дела: ходил к пруду напиться и собирал дрова. Мне ужасно хотелось наловить рыбы, но силы начали оставлять меня. Кровь носом шла каждый день, а спина и ягодицы покрылись маленькими зудящими язвыми. Единственные места на ногах, не тронутые ими, были те, что покрывало серебро. Я понял, что волк был прав, но слишком поздно. Если бы только он вернулся, я бы сказал ему. На третий день его отсутствия я уже не мог отрицать очевидное, силы покидали меня. Мой волк ушел, и я никогда не вернусь домой. Несколько раз я пытался связаться с родными силой, но ничего не получалось. Может быть, виной тому было серебро на мне, может быть моя слабость, а может огромное количество камней силы вокруг. Какая разница? Я один. И у меня осталось последнее дело подготовить для нас камень. В надежде, что волк вернется и войдет туда вместе со мной. Раз уж ночной волк начал работу над изваянием с отпечатка моей ладони, мне и в голову не приходило придать камню какую-либо иную форму, кроме волка. День за днём я трудился над нашим драконом в кавычках, оглаживая камень серебряной рукой и вливая в него наши общие с ночным волком воспоминания. К моему изумлению, волк, постепенно проступавший из камня, стоял, вздыбив шерсть на загривке и оскалив зубы. Неужели мы вдвоём, когда были вместе, выглядели так устрашающе? но отдавая каменному зверю воспоминания о том, как мы охотились, как делились убитой дичью, как шутливо дрались в снегу, как ночной волк ловил мышей в старой хижине, как я вытаскивал из его морды иглы дикобраза, а он перекусывал стрелу, торчавшую из моей спины, я все больше понимал, что меня не хватит, чтобы заполнить изваяние жизнью. И когда наступит время испустить последний вздох, Я прислонюсь к этому холодному истукану и уйду в него, и застряну в камне, точность как девушка на драконе много лет назад. Зря я его не послушал. Зря. Будь ночной волк со мной. Вдвоем мы смогли бы больше вложить в волка-дракона. Он оставался цвета камня. И это тревожило меня. Прежде чем я умру, Мне хотелось еще раз взглянуть в его полные мудрости глаза, увидеть, как они блестят и пронзительно зеленеют, отражая пламя костра. Я стал ложиться спать, прижавшись к нему спиной, как мы спали когда-то. Каменный волк не мог меня согреть, но утешала надежда, что он впитает мои сны и оживёт быстрее. Я просыпался по ночам, когда тебя снедают слабость и холод, Тебе доступны лишь два вида сна. Можно притворяться, что спишь, дрожа от холода и ворочаясь в попытках согреться. Я укутывался с головой трофейным плащом, чтобы мышкара не кусала глаза и уши. Умирающие животные всегда притягивают гнус. И в конце концов, в изнеможении проваливался в другой сон, такой глубокий, что ни боль, ни холод ему не помеха. Думаю, этот сон предвестник смерти. Поэтому просыпался я медленно и неохотно, с трудом понимая, где кончается сон, а начинается явь. Голоса, шурканье ног. Я с трудом выпутал голову из-под плаща, встать не встал, только отупело заморгал, глядя на приближающийся желтый фонарь, покачивающийся на ходу. "Кажется, суда", сказал кто-то. Давайте поставим палатки и продолжим утром. Я ничего не вижу. Мы уже близко. Мы точно уже близко. Би, ты можешь связаться с ним силой? Он рассказывал, что однажды услышал тебя. Эти камни. Нет, меня ведь никто не учил. Вы же знаете, что меня никто не учил. Свет был такой яркий, что я не мог разглядеть ничего, кроме него. Потом сумел различить силуэты и тени. Люди. У них фонарь и мешки. Я вяло потянулся к ним даром. «Фиц!» — крикнул кто-то. Я понял, что уже слышал этот оклик во сне, он-то меня и разбудил, и что голос мне знаком. "Я здесь!" крикнул я, но в горле так пересохло, что вышло тихо и сипло. Волк ворвался в меня с такой силой, что я почти ощутил толчок. Он влетел в мое истощенное тело, словно огненное дыхание силы. «О, брат мой, я не мог найти тебя, чтобы вернуться. Я боялся, что мы опоздали, что ты ушел в камень без меня. Я здесь. Смотрите, кострище, он где-то здесь. Фиц! Фиц! Не прикасайтесь ко мне, крикнул я, прижав серебряную руку к груди. Они подбежали ко мне со всех ног, выскочили из сумрака. Шут бросился ко мне первым, но когда свет упал на нас, он остановился на расстоянии вытянутой руки от меня. Рот его распахнулся от изумления. Я смотрел на него и ждал. "Офиц!" закричал Шут. "Что ты с собой сделал?" "Ну, то же самое, что ты делал с собой уже дважды." Я сумел криво улыбнуться и слабым голосом добавил: "Я этого не хотел." "Нет, это гораздо хуже," заявил он. Шут медленно оглядел меня, задержавшись на серебряной стороне моего лица. Выражение его глаз было красноречивее любого зеркала. Как ты это сделал? И зачем? Это не я. Так вышло. Флакон с серебром, огневой кирпич в моей сумке. Я беспомощно взмахнул серебряной рукой. Папа раздался яростный крик Би, и сквозь пелену слез я увидел, что Пэр удерживает мою дочь за плечи. Она отчаянно вырывалась и рыкалась, оскалив зубы. Пэр вдруг сказал: "Би, ты же не настолько глупая" и выпустил ее. Моя дочь не бросилась ко мне очертя голову, а подошла мелкими шагами, внимательно разглядывая меня, и положила свои маленькие кисти на мою руку, там, где не было серебра. Я почувствовал, что могу дышать свободнее. Во мне вспыхнула надежда: я выживу, вернусь домой. И тут я понял, что она делает. Би нет, крикнул я с упреком и отдернул руку. Не смей отдавать мне силы. Но именно это она и сделала. Моих сил хватит на двоих, с мольбой сказала она. Я покачал головой. Би, и вы все не прикасайтесь ко мне. Я создаю своего дракона, нашего с ночным волком. Все, что у меня есть, я должен вложить в него. И нельзя, чтобы я вытягивал из вас силы, чтобы влить их в камень. Шут положил руки на плечи Би и бережно отвел ее назад. Она отошла, но неохотно, и на миг зло оскалилась, когда он коснулся ее. Ланд и Пер разглядывали мое серебряное лицо со смесью ужаса и жалости. Шут заговорил: "Объяснения могут подождать. Давайте разложим костер и приготовим чая и супа для Фица". Одеяло вон в том чеке. Он крикнул в темноту: "Спарк, сюда!" Только тут я заметил еще один покачивающийся фонарик. Все сбросили с плеч мешки, а шут продолжал говорить о чудесных вещах: чая с медом, копченом мясе и одеялах. И волк во мне скакал от радости. Я закрыл глаза, когда снова открыл их. Оказалось, что подошли ещё люди и принялись обустраивать лагерь. Я тихо сидел на месте, Аби рассказывала, как они добрались домой и как ей живется в оленьем замке. Шут ходил вокруг нас, иногда приостанавливаясь, чтобы послушать рассказ Би, но в основном раздавая указания Перру и Ланту насчёт палаток и раскладывая вещи из мешков. Я прислонился спиной к своему незаконченному каменному волку и попытался порадоваться тому, что они пришли в последний раз проститься со мной. Пеструха с серебряным клювом уселась на каменного волка, наклонив голову. Она ничего не сказала, но мне почудилось, что она смотрит на меня с сожалением. Потом ворона клюнула камень раз, другой, и я ощутил, как нечто передалось от нее волку воспоминание о добром пастухе, о человеке, который приютил птенца, уродившегося не таким, как все. Пеструхи вспорхнула и перелетела на груду дров. Мне дали теплое одеяло. Пер, не жалея дров, растопил костер, так что пламя взметнулось высоко и жарко. Аланд принес воды для супа и чая. Вот, поешь, сказала Спарк, положив передо мной свертых с едой. Я успел удивиться тому, что она тоже здесь, но от запаха еды голова у меня пошла кругом. И я забыл даже поблагодарить. Развернул липкую салфетку, внутри оказался жирный холодный бекон, завернутый в толстый ломоть хлеба. Ланд откупорил бутылку вина и поставил так, чтобы я легко мог до нее дотянуться. Все обходили меня стороной, словно бешеного пса, который может броситься и укусить, но старались как могли помочь мне. Я набил брюхо хлебом с беконом, глотая огромными кусками и запил крепким красным вином. Спарк заваривал чай в круглобоком чайничке, Ланд мешал в котелке, где закипала похлебка из вяленого мяса с морковью и картошкой. Почуяв ее, я задрожал от голода, вновь пробудившегося во мне, но постарался взять себя в руки. "Фитц, тебе больно?" спросил шут голосом полным вины. "Ну, конечно, больно. Они жрут меня изнутри, мелкие гады. Они едят меня, мое тело, восстанавливается, и они едят меня заново. Мне даже кажется, что после того, как я поем, становится только хуже. С этим я разберусь, сказала какая-то женщина. Я успела узнать очень многое о травах, снимающих боль, и привезла с собой те, что, как мне показалось, будут полезнее прочих. Я присмотрелся и понял, что это кетрикин Мальчишеская радость вспыхнула во мне. Моя королева, О, ночной волк, Кетрикан, я вас не заметил. Ты никогда не замечал, молвила она с печальной улыбкой и попросила Спарк принести маленький чайник из ее сумки и синий сверток с травами. Папа, завтра тебе станет лучше, сказал Иби. Мы пойдем обратно к рыночной площади, а оттуда поможем тебе попасть домой. Нетл говорит: "В Аленнем замке появились новые целители из дальних стран. Они лечат не так, как наши. Так это Нетл послала вас, чтобы вы привели меня домой?" Я вдруг осознал, что во всем происходящем что-то не так. Может, это просто предсмертное видение? Я вгляделся в темноту. И не отправила с вами круг. Би смущенно замялась. Я оставила ей записку тихо проговорила она и добавила к моему ужасу она не хотела отпускать меня она хотела послать за тобой круг чтобы они привели тебя би я не собираюсь домой мой путь закончится здесь она потянулась чтобы взять меня за руку и я спрятал кисть под мышку нет би она закрыла лицо ладонями Я посмотрел поверх ее головы на шута, оптавшегося у кромки нашего круга, и попытался найти слова, чтобы утешить ее. Поверг мне. Лучше такой конец, чем тот, что ждет меня, если я отправлюсь домой. И это конец, который я сам для себя выберу. Мое решение. Шут уставился на меня и вдруг попятился назад в темноту. Подшла Кетрикин с маленьким дымящимся чайничком и толстостенной глиняной кружкой. Она подала мне кружку и налила туда взвар. Руки ее слегка дрожали. Отпив из кружки, я различил карис и валериану, помогающие снять боль, бодрящие травы и имбирь. Чай был подслащён медом. Он подействовал быстро, боль отступила, тело словно наполнилось жизнью. Завтра ты окрепнешь достаточно, чтобы одолеть путь домой. И мы отведем тебя в Олений замок целителем, с надеждой предложила Кетрикен. Она села возле моего костра, и я улыбнулся ей. Да, это будет долгое прощание. «Кетрикен, вы ведь уже были здесь. Мы оба знаем, как здесь все заканчивается. Вы видите волка у меня за спиной? Я доделываю его, благо теперь ночной волк снова со мной, и работа пойдет быстрее. Я нащупал позади себя его лапу, ощупал каждый палец и ложбинки между ними и вспомнил, как торчали когти. Я погладил один коготь, гладкий, будто полированный, и мне показалось, что волк вот-вот раздраженно отдёрнет лапу, как делал всегда. Ты вечно дразнил меня, Когда я пытался заснуть, ты легко-легко касался волосков между пальцами, щекотно было до невозможности. Я дал общему воспоминанию впитаться в камень. На какое-то время остались только он и я. Слышно было, как Кэтрин тихо забрала кружку и отошла. Фитц, ты не мог бы ненадолго прерваться? Перестань создавать своего волка, пока не окрепнешь. В голосе Ланта звучала мольба. Я открыл глаза. Прошло время. Они успели укрыть парусиновым навесом меня и моего волка. Перед нами горел костер, наполняя распахнутый с той стороны шатер теплом. Это хорошо, ночи в горах холодны. Они сидели полукругом по другую сторону костра. Я оглядел их. Крошка Би, мой юный конюх, ученица убийцы, незаконно рожденный сын Чейда, И моя королева, и шут. Он был там с краю, куда едва доставал свет от костра. Шут на мгновение встретился со мной глазами и отвел взгляд. Он уже видел такое. И Кетрикин тоже. Я попытался объяснить остальным, раз начав, остановиться нельзя. Я уже вложил немалую часть себя в этого волка. И чем больше я отдаю ему, тем более рассеянным становлюсь. Так же было и с Верите. Это дело поглотит меня, как поглотило его. Я постарался сосредоточиться на их встревоженных лицах. Би, я хочу сказать это сейчас, пока еще могу управлять своими мыслями. Я сделаюсь отстраненным, далеким. Верите почти не обращал внимания на Кетрикан и этим едва не разбил ей сердце. Но он никогда не переставал любить ее. Просто к тому времени он вложил всю свою любовь к ней в дракона, потому что не надеялся увидеть ее снова. И его любовь до сих пор там в камне и будет всегда. Так же будет и с моей любовью к тебе, и с любовью волка к тебе. Я оглядел Ланта, Спарк и Пера. Все, что я чувствую каждому из вас, уйдет в камень. Попытался заглянуть в глаза шуту, но он смотрел сквозь меня в темноту. Бесе сидела между Пером и спарк. Её волосы отросли, но еще оставались короткими, золотые локоны. Никогда прежде я не видел таких волос. Они были вьющиеся, как у меня, и светлые, как у моей матери. Моя мать стоит вложить и ее в волка? Да, потому что пока я был у нее, она любила меня. Фит. Да? Ты все время уносишься мыслями прочь. Кетрикон смотрела на меня с тревогой, Би улеглась и заснула у огня. Кто-то успел укрыть ее одеялом. Ты по-прежнему голоден? Хочешь еще поесть? Я опустил глаза на миску, из которой торчала ложка. Во рту еще стоял привкус мясного супа. Да. Да, спасибо. А потом тебе надо поспать. Нам всем надо поспать. Я пока роули первым вызвался Саланд. "Я с тобой", сказала Спарк. Я доел суп, и кто-то унес миску. Вскоре уже спал, но прежде, пока вкус супа еще был свеж в памяти, я отдал его волку.